139. Март 15. -е. Хочу, чтоб преданность доверию была явлена. Говорит ли учитель или молчит, не может быть сомнения в том, что неизменяем учитель. Если учитель сказал, что не будете оставлены, то истина так и она и будет. Но ритм приближения или удаления учителя остаётся в его ведении. Иногда, чтобы окрепнуть и утердиться на собственных ногах, некоторое время надо как бы побыть одному. В период особой активности и помощь особую оказывается, даётся импульс для действия и близок учитель. Но всему своё время. Конечно, события идут, но совсем не так, как орисовалось в ображении, не могущем учесть всей сложности мировой обстановки. Не следует действительность смешивать с мечтаниями и принимать одно за другое, а главное огорчаться, если великий план осуществляется не по мыслям своим, а по воле владыка. В этом плане есть один фактор, являющийся неопределенной величиной. Это сознание человеческое и его возможности. Воля людей свободна. Надо, чтобы свободно приняли они в сознание свое. ведущие идеи нового мира, и свободно последовали за ними. Принуждение не может ускорить осознание этих идей. Это неопределенная, но имеющая огромное значение величина, свободная воля человечества, и является тем фактором, с которым приходится считаться учителям света. Эволюция добровольна. Насилие от тьмы. У кармы же свои железные законы. Ей подчиняется воля человеческая, ибо энергия кармы порождена человеческой волей. Посеянной волей, волей же и пожинается. Карма не нарушает свободы воли, но наоборот, утверждает её. Если что-то когда-то, может быть, даже неудачно было порождено и утверждено волей, волей же оно должно быть и уничтожено. Если сознание данного явления уже исжило, Говорит человек нежелательному свойству или явлению кармическому: "Я тебя породил, я тебя и убью". Карму свою носит человек в ауре своей, и изменить карму можно, изменив свои аурические излучения. Как часто стремятся люди изменять что-то вовне, с чем-то бороться и что-то подавлять, в то время как пульт управления тем, что вовне, лежит в самом человеке. И владыка, и быватель могут ощутить состоящим рядом. В то время как владыка управляет миром, а быватель даже собою управлять не может, ибо ключ к управлению лежит в самом человеке, но отнюдь не вовне. Мало это понять, приложить надо к жизни в новом понимании. Не управлять людьми тому, кто собою управлять не может, ибо путь ко всему лежит через себя. Ибо сам человек и есть этот путь. Ибо не мир, но себя нужно преобразить, и тогда преобразится и мир. Многие против этого погрешают и топчутся на месте. А надо идти и вперёд себя побеждая, себя преображая и поднимая с собою и землю, и всех, кто на ней, и всё, что её обитает.